Это сочинитель. Действительно, это был автор принятой к постановке трагедии, принёсшей роль для моей госпожи. Его звали Педро де Мойе. При входе он отвесил присутствующим пять-шесть глубоких поклонов, но никто из них не привстал и не поздоровался с ним. Арсиний ответила простым кивком головы на приветствие, которыми тот её осыпал. Поэт вступил в столовую со страхом и смущением, и при этом уронив перчатки и шляпу. Подняв их, он подошёл к моей госпоже и поднёс ей роль с большим почтением, нежели проситель, подающий судье челобитное. "Прошу вас, синьора", сказал он ей. "Принять от меня роль, которую Беру на себя смелость вам поднести. Она приняла список холодно и презрительно, не удостоив даже ответить на любезности сеньоры де Мойи. Это нисколько не обескуражило нашего автора, и он воспользовался случаем передать остальные роли Росимиры и Флоримонди, которые обратили на него не больше внимания, чем Арсения. Напротив, актёр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 И они ещё должны почитать за великое счастье, что мы соглашаемся играть их пьесы. Вы правы, сказала Арсения. Нас покидают только те авторы, которых мы обогащаем. Как только мы их облагодетельствовали, так они начинают благодушествовать и перестают работать. К счастью, театры находят других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 Глава 12. Жюль Бласс входит во вкус театра. Он отдаётся наслаждением актёрской жизни, но вскоре получает к ней отвращение. Гости просидели за столом, пока не пришло время идти в театр, куда всё общество и направилось. Я последовал за ними. И в тот день снова смотрел представление, доставившее мне такое удовольствие, что я решил ходить туда ежедневно. Так я и поступил и незаметно для себя примирился с актёрами. Девять из силы привычки. Больше всего восхищали меня те, которые усиленно кричали и жестикулировали на сцене. А я был далеко не единственным